Глава 7. Понедельник шарманка завертелась по новой. После тресуна зарытый контейнер дал три урожая. Пять человек в два захода и ставим артыхаев в понедельник с утра. В результате город взялся за работу сам, запросив от нас только точки установки и техусловия. Во вторник утром я в компании уже бессменного Бобби Джо облетел эти точки и возле двух из них обнаружил людей, а еще из одной не могла выбраться какая-то тварь. Людям показали плакат «Ждите здесь», после чего, вернувшись, выслали туда машины. Фермер, забирающий людей от первого контейнера, радуясь премиям, потерял всякую осторожность и едва успел сбежать от какой-то едва народившейся твари. Какой именно, он не разглядел. Рашуха Джиф остался. Тот же вторник по тревоге выехали на настоящий прорыв тьмы в лучших традициях углегорского горсвета. Никто не знал про подвал под складом в промзоне, оттуда монстры и полезны. Причем полезли всерьез, гонщий. Пришлось много стрелять, и потом еще и район объезжать. Тут сработал радар, и мы довольно быстро нашли сбежавших гонщу и демона и расстреляли их из пулеметов. После этого по городу разослали оповещение о том, что необходимо выявить все темные места и в обязательном порядке вызвать инспекцию, то есть меня. И следующие два дня я носился по всем адресам, по городу и окрестностям, по вызовам и совсем не зря. В двух местах уже и чёрная трава проросла. Пятницу с утра меня вызвали на заседание городского совета с отчётом о проделанной работе и всяких достижениях. Но закончили слушать неожиданно быстро. Так что, наконец, появилось время зайти в библиотеку, благо она в этом же здании. Эл был у себя, то есть в стеклянном загончике в дальнем конце большого зала. Кроме него в зале работала некая тётенька в очках. Причём чётенько такой внешности, что спроси о ней, кем она работает, сто процентов вопрошаемых ответят библиотекарям. А так библиотека, как библиотека, стеллажи с книгами, хранилище местной переводики, рядок компьютеров. «Привет», — заглянул я в загончик начальства, — «я всё же здесь». «Привет», — Эл встал навстречу, протягивая руку. «Чем могу помочь?» «Как у вас поиск по газетам и всем прочим медиа осуществляется?» «Включай компьютер и всё сам поймёшь». Там и библиотечный каталог, кстати. Так тебе помочь что-нибудь найти? Позже скажу, как сам закончу. Как скажешь, улыбнувшись, поднявшей на меня глаза библиотекарши, я протопал по гулкому ламинатному полу компьютером, уселся за краний. За монитором большое окно, за окном главная улица. А из нашего окна площадь красная видна. А по главной улице опять колонна тянется. 18-колесники, один за другим, штук 20 подряд, наверное. Видно, что груженой, так что можно предположить, что мародерка удалась. Эл не соврал. Найти архив периодики оказалось просто. Задал в поиске Уоррен Блейк и сразу получил целую кучу попаданий. Уоррен Первый, или как его правильно называть, был куда как заметной фигурой в местной жизни. Но при этом ссылки были все больше несущественными. На жизнь самого Уоррена они проливали мало света. Лишь в одной из последних заметок было сказано, что Уоррен приобрел большой участок земли у озера, к северу от Колд и планирует построить там себе дом. И все. Судя по дате, построить он точно ничего не успел, потому что пандемия началась, насколько я понимаю, через месяц. И затем была заметка о том, что Уоррен Блейк и его жена Маргарет убиты при вторжении в их дом. Небольшая заметка, потому что все большие были уже о пандемии, о суперкоре, убивавшей этот мир. Даже странно, что в новостях вообще нашлось место для этой темы. Убивали уже кругом, почем зря, от страха, от отчаяния, от желания кому-то отомстить напоследок или даже просто так. Впрочем, для Колд Лейка Уоррен был фигурой более чем значительной, так что совсем не заметить его смерти не могли. Так, вот вторая заметка об убийстве, в ней информации чуть больше. В его доме в Атабаске. Это уже что-то. Немного, но именно что-то. Ещё момент, не знаю, важно это или нет. Ворон первый инвестировал немало денег в нефтепровод от месторождения Баккен в Северной Дакоте и строил ещё что-то в Форт Макмюррей со своей технологией полного цикла переработки. Что это даёт? Ну, хотя бы то, что я не знаю, кому принадлежала та насосная станция, но уже могу подозревать. Поднялся из-за компьютера, подошёл к Элу. Как можно найти человека, который здесь жил? Базы данных по недвижимости были открытыми, но с доступом через интернет», — Элл задумался. «Где человек жил? Город известен? Здесь? Атабаска. Атабаска, Атабаска. Надо подумать. Он не продавал свой дом случайно? Не знаю, а что? Базы листинга по недвижимости сохранились, можно поискать по ним. Владелец, правда, в открытых базах не указывался. Кто нужен? Да имя. Может, так что-нибудь в голову придет? Ну что, сказать? Без него ведь точно не разберусь». Но вот от, от Элла самого информация куда не нужно не уйдет. Эл, ты умеешь хранить секреты? Смотря какие. Ты мне помочь хочешь? Да, мне интересно. Уоррен Блейк, который жил в этом мире и который был убит в самом начале пандемии. Мне нужно знать, где именно он жил, когда был убит. Хм, Эл задумался. А что это дает? В этом мире жили Настя и я. Они погибли, а мы провалились. Я точно знаю, что здесь был владелец Хаски Энерджи, Уоррен Блейк. И он погиб. И другой ворон провалился. Хочу кое-что проверить. Попробую поискать, есть пара идей. На сём расстались. Я уехал на базу, ожидая, что поиск займёт неделю и закончится ничем. Но вечером мне на электронную почту упала фотография ворона и ещё каких-то людей, стоящих на фоне большого дома. И приписка отела. Найти адрес не получается, но есть фото. Это дом ворона в Атабаске. Он построен по какой-то особой энергосберегающей технологии, Про него была статья, обзор недвижимости в городе показывает, что самая дорогая была на севере города, на другой стороне реки. Не думаю, что подобных домов там было больше одного. Дом действительно выглядел своеобразно, похож на скопление наклонившихся кубиков. Такой и с воздуха должно быть несложно обнаружить, очень уж очертания приметны. Лететь? Чем и когда? Снова с Настей? Или все же большой вертолет выцегонить, вроде как для исследований тьмы? В наглую назвать другой пункт назначения в плане, а потом и не исправлять. Дела до этого никому особенно нет. Оно так и останется незамеченным. Тогда в будний день без Насти. Просто бойцов возьму в прикрытие. Тем более, что мы не к тьме. В Атабаске ее нет. Туда еще, может быть, когда-нибудь наш анклав раздвинется. Кстати, а не затребовать ли мне еще один вертолет в штат? Мы же с каждым днем будем осматривать все больше и больше темных мест. Могли бы заодно и людей вывозить. Точно, ситуация изменилась. Могу требовать, как мне кажется. Сажусь и пишу заявление. В следующую среду нам передали бело-зеленый бел 402 с постоянными до баками торчавшими из бортов на манер плавников. Такая вот заводская модификация. Не то чтобы новый, но налетавший после ремонта совсем чуть-чуть. Как раз то, что надо. Двое экипаж и шесть человек можно усадить в пассажирскую кабину. Я его облетал немного. В четверг утром прошли с Бобби Джо над контейнерами и подобрали троих. Тварей не было. Еще один показатель того, что я правильно рассчитал. Они нарождаются только на близость к человеку. Ну, не только, но в основном. На пятницу я внес в план два вылета над контейнерами и потом после дозаправки на исследование возможных аномалий в окрестностях Анклава. Роб, Бобби Джо, Алекс, Деннис. С вечера показал им фото дома, где у Уоррена и остальных были закрашены лица, и сказал, что будем искать такой или похожий с воздуха в определенном районе. Вопросов не возникло, уже привыкли к моим таинственным перемещениям. А потом я сел за компьютер, влез в план несения службы и назначил постоянный экипаж на объезд контейнеров. Вертолет мы получили приличный, а вот ресурс у него по пустякам расходовать нехрен. В пятницу вылетели, всей группой штатно загрузились в Бел. Я запустил турбины, раскрутил винт, неторопливо поднял вертолёт и повёл его на Табаску. Над Анклавом лететь чистое удовольствие. Машины на дорогах, трактора в полях, коровы в загонах, везде что-то строится, как раз коровники в основном. Даже самолёт курьерский зашёл на посадку, когда мы взлетали. Полёты снова разрешены, потому что второй трясун совпал по временному интервалу с предыдущим. Теперь запрет решили наложить лишь за два дня до предполагаемого следующего. Сначала вел машину на Лаклабиш, над которым пронеслись через 40 минут. Там я поразглядывал маленький городской аэропорт, на котором между делом скопилось множество легких самолетов. Городской аэропорт Колд-Лейка, к слову, тоже активно используется частниками, потому что авиабаза для них практически закрыта. То есть летать на этом всем будут те, кто сейчас у Насти учится. А что, нормально? На каком-нибудь Квик-Сильвере можно весь анклав за пару часов облететь. На машине так не получится. И вот надо будет еще и таких летунов к поискам провалившихся привлечь, к слову. И тоже премии выписывать. Стимулировать надо. Озеро блестело под солнцем, и рыбаков на нем хватало. Лодки, словно пригоршню семечек, кто-то на гладком столе рассыпал. Видать, не только у нас с Настей рыба ловится. За ухоженная земля довольно быстро закончилась. Разглядел пару капитально устроенных блоков с техникой и всем подобающим. Армия анклава теперь больше сместилась к его границам, перекрывая их сетью опорных пунктов, что единственно разумной стратегией и является. Дальше я шел по курсу, но все же шоссе старался из виду не выпускать. «Так, на всякий случай. Рация включена, но в ней сейчас даже помех не слышно. Полная тишина, что обнадеживает. Совсем уж не сообщать про маршрут я все же не решился». Дал запечатанный конверт с планом полета солдату Джейн, наказав вскрыть не раньше 8 часов вечера. Совершенно по-тихому смываться нельзя. Мало ли что. Затем показалась петляющая река, блестящая лента на зеленое-желто-красном осеннем ковре. Атабаска. Та самая, что дала название и городу, и даже битумным пескам, из которых извлекают нефть. Нефтяные пески атабаски трудоемкие в добыче, но все равно спасительные для анклава. Нефть и хлеб. Тут все собрано в одном месте. И город, вон он перед нами. Снижаемся и сбрасываем скорость. Сразу перемещаемся в сторону противоположного берега. Где-то там надо в первую очередь искать. Внимание всем! Ищем дом! Именно внимательно тут нужно. Дома все больше по лесу разбросаны. Деревья их прикрывают, а деревья здесь высокие. Искать начнем от реки, потому что самые дорогие земли всегда у воды. А дом, скорее всего, должен быть с видом на нее. Я так думаю, но всё же это похоже на аксиом. Ещё ниже и пошли прямо над рекой неторопливо. По воде ряб во все стороны. Даже с этой высоты лопасти гонят достаточно ветра, чтобы взлохматить мутную поверхность реки. Ну вот же, всё я правильно рассчитал. Вон этот дом. И земли вокруг него хватает. Сколько там? Гектаров 10? Ну да, сейчас даже понимаю, где был снимок сделан. Вон на том закруглении дорожки. Внимание, выявляем угрозы. «Как бы нам теперь ни на кого и ни на что не нарваться?» Но радар молчит в глухую, ничего подозрительного в округе не чувствует. Адаптантам тут тоже вроде как не место, а тьмы далеко, им тут будет, да и опасно на случай рейдов. «Вроде тихо все вокруг. Садимся». Вертолет опустился ниже, еще ниже. Чуть заскрипели полозья, коснувшись вымощенной камнем дорожки. Двигатель смолк, лопасти винта замерли чуть обвиснув. Я опасливо бросил взгляд на датчик уровня зарядки батарей, убедился, что тот показывает максимум. Заведёмся. На базе от тележки запускались. «Алекс, Деннис, Роб, у машины! Бобби Джо со мной!» Тихо вокруг, только деревья на ветру шелестят. Лужайка перед домом давно заросла. На дорожку прошлогодних листьев намело. Где-то птицы чирикают, оправившись уже от испуга, а то замолкли после появления вертолёта. Двери в доме широкие, темного дерева со стеклянными вставками. К ним крыльцо в три ступени. Часть стен, голый бетон, часть темной доской облицована. Да, какой-то продвинутый дизайн и денег много вбухано. Дверь закрыта. Пойдем через окно. Бобби Джо с инструментом пожарного. То есть комбинации ломика, топора, фумки и чего попало, уже наготове ждет команды. Стекло оказалось прочным, толстым, посыпалось не сразу. Зато звону от него на другой окраине города слышно, наверное. Я чуть отступил назад, вскинув АК, готовый встретить очередью все, что полезет через оконный проем, но оттуда только нехорошим запахом потянуло. Сначала по привычке подумал про оставшиеся с эпидемией трупы, но потом сообразил, что трупы остались в том мире. «Что-то залезло в дом и там сдохло», — принюхавшись, сказал Бобби Джо. «Енот, небось». «Не бойся, согласился я. «Так, камеры на фасаде есть?» «Есть. Две» скрытый затемненными стеклянными пузырями. Но запись из камер должна была изъять полиция, как я думаю. Если ей до всего этого еще было дело, потому что могло уже и не быть. Могло уже быть ни до чего. Пошли. Протопав по битому стеклу, залезли в низкое окно. Запах дохлятины стал сильней. Но все же с кучей трупов не ассоциировался. Слабоват. Точно, какая-то животина тут застряла и сдохла. Что ищу? Да сам не знаю. Компьютеры, например. Сервер камер наблюдения, или как там это правильно называется. Фотографии, какие-то записи, черт знает о чем. Я ведь даже не знаю, что рассчитываю найти. Что-нибудь. Что-нибудь, что натолкнет на какую-нибудь мысль, лишь бы полезную для моего расследования. Огромная гостиная, из нее видна столовая, а за ней, опять же, огромная кухня с просторным островом в центре. Лестница по стене ведет на второй этаж. Что-то не поклонник я такого индустриального дизайна. Лестница просто ржавой выглядит, хоть на самом деле это не так. Не нравится мне этот дом, если честно. Но места на первом этаже хватает, так что займусь поисками. «Бобби Джо, давай тогда к остальным», — распорядился я. «Осмотрите территорию, на так, чтобы двое постоянно у вертолета. Инструмент мне оставь». Он ушел, выбравшись в окно, а я остался, оглядываясь. Да, запах шёл от останков енота, на которого я наткнулся за большим белым диваном. Сдохло животное не так давно, тушка ещё относительно цела. Да, дом был большим, всего три спальни и кабинет, но именно по площади большим. Кабинет оформлен в чуть странном стиле, впрочем, как и всё тут. Старые автомобильные номера на стенах, чёрно-белые фото старинных машин на фоне таких же старинных пейзажей, какие-то люди... На столе сразу три больших монитора. Видать, хозяин любил открывать сразу много окон. Системный блок упрятан в отдельной тумбе, надо будет его прихватить. Лэптопа не нашел вообще. Но лэптоп — это признак помощника, не босса. Босс компьютер с собой не носит, а у Уоррена его вообще могло не быть. Уоррен, как оказалось, был охотником. Нашлась целая коллекция дорогих винтовок и ружей, а заодно пара револьверов от Freedom Arms. Но охотникам неодержимым, потому что никаких трофеев на стенках, никаких фото с убитыми носорогами или чем еще. Много книг, очень. Но не коллекция ради коллекции, а именно для чтения. Много технических. Интересно, кем Уоррен первый был по образованию? А Уоррен второй, к слову, тоже не знаю. Ни малейшего представления. Фото нашлись но преимущественно старые, когда еще на пленку снимали и на бумаге печатали. Навалены кучей в коробку и убраны в шкаф в кабинете. Можно их даже не смотреть, актуального там точно не будет ничего. Неизвестные мне люди, много самого хозяина и его жены, только выглядит он моложе, да и все. Для миллиардера Уоррен Блейк жил скромно. Да, дом дорогой, земли много. Но даже прислуга у него была приходящая, иначе я бы комнаты для нее нашел. Или мне про домик отдельный бы доложили, но ничего. А так только чистые передники в шкафу на кухне. Отдельная комната для хобби. Домашний кинотеатр, стол для пула. Но мне почему-то кажется, что это все устроено теми, кто строил дом. Такое ощущение, что сюда никто никогда и не заходил. Долго искал, куда подключены камеры, и нашел с трудом. Дверь в специальный шкаф выглядела как часть облицовки. Обнаружил ее почти что случайно. Но вот железо из-за этой двери исчезло. Не знаю, кто прихватил, полиция или злодеи. Бумаги. Бумаг не то чтобы много, но они есть. Распечатки, проекты какие-то, эскизы, планы. И вот тут первое интересное. По факту карта владений «Хаски Energy Fort Форт Проследив по схеме синие нитки трубопроводов, уверенно пришел к выводу, что дверь образовалась во владениях ворона Первого. И прошел в нее ворон Второй со всей компанией. Уже что-то. Карту прихватил с собой. В кабинете отсоединил системник, вытащил его в гостиную. Что-то еще пропустил? Гараж. В гараже три машины. Все пыльные, все дорогие, но вообще ничего интересного. Вернулся в дом, снова прошелся по нему, оглядываясь по сторонам. И только сейчас обнаружил спуск в подвал, который до этого умудрился пропустить. «Зачем такому большому дому подвал? Их редко строить, смысла нет. А тут на тебе» вооружившись пистолетом и фонарём, спустился вниз. «Ага, вот оно что!» Подвал совсем небольшой, не на весь дом, всего три комнатки. Слева оказался винный погреб. Прямо комната с аккумуляторами и всем прочим, к чему подключены солнечные батареи, покрывающие почти всю наклонную крышу. «Ну да, экология же!» Ещё одна комната просто пустая, и вот в ней я, наконец, что-то почувствовал. «Не дверь, нет, а просто какой-то намёк на неё!» что вот еще чуть-чуть, убей здесь кто-нибудь кого-нибудь, и откроется проход в очередной мир. Или очередную версию этого мира. Тут уже не угадаешь так сразу. Почему так? Смерть самого хозяина дома и его жены так повлияла? Интересно, где он был убит? Никаких ведь подробностей не знаю. Не было их нигде. Что за зародыш двери такой, а? И как я его вообще чувствую? Хотя чувствую я уже многое. С этим у меня порядок. Мы с тьмой, похоже, как-то притерлись друг к другу. Причем иногда явно излишне. Стоп. Наши версии в этом мире погибли? И нас с Настей выбросило в ближайшем к точке их гибели темном месте. Может быть, этот зародыш и есть тот самый коридор, по которому должен был попасть сюда Ворон. Но странник сумел изменить маршрут? Ну, например. И что из этого? Нет, ну вот на самом деле, что из этого? Канал в мир, откуда провалился Ворон? И что с того? Мы уже все знаем, как каналы активируются, а я, как известно, не по этим делам. Да и не все так просто. А вдруг в том мире тоже есть я? Куда меня тогда закинет? Но в любом случае находка ценная. Уже поэтому не зря слетали. Поднявшись наверх, я задумался и все же плотно прикрыл дверь подвала за собой. Мне кажется, что так это все лучше сохранится.